Глава восьмая. Финальный аккорд. Да, вот так. Кому Новый год, а кому свистопляска. Наверное, пора уже понять, что предполагать и планы строить бессмысленно. Все пойдет наперекосяк. Есть такие везунчики. И Мишка Медведев из их числа. Но вообще-то, если брать глобальный, то ему и Танечке действительно повезло. Вы скажете, где повезло-то? Тяжелейшая ситуация. Ребенок боком пошел. Не головой, как положено, не попкой, что сложно, но решаемо, а боком. То есть и не пошел, застрял. Тут только резать. А кругом, как в песне поются, пятьсот. И до районной больнички, где в новогоднюю ночь один хрен все пьяные, не успеть, задохнется младенец. Ты, Кир, где тут везение нашел? Нашел. Повезло, что к Мартьяновой в гости брат приехал, тот самый дедок. Был он когда-то уважаемым хирургом, а как почувствовал, что старость свое берет, ушел в патологоанатомы, занялся теми пациентами, что спокойно относились к вопросу, дрогнет у хирурга рука или не дрогнет. И на качество швов плевать хотели. Но тут уж ему, понятно, не до сомнений было. И кесарево сечение Танечки он сделал по старой памяти на высшем уровне. Не дрогнула рука после выпитых за столом ста конечных грамм. Спасибо ему. Мишка так к нему проникся, что позвал в крестные. Вот, собственно, и вся история. Верьте, не верьте, вот вы скажете, ну, браток. Вот доворот амбулатории еще туда-сюда с натяжкой, но поверить можно. Но это вот фельдшерица-пацанка. «Ветеринарша и пьяный патологоанатом. Кесарева, ты же сам там не был, а врешь гладко. Прям скользишь, как корова по льду». Отвечаю, «Ну да, Катенька только биксы кипятить способна была, это точно. А у Мартьяновой, между прочим, прозвище было «Свинорезка». Она поросят холостила недрожащей рукой не раз. И главное, был я там. Вокруг меня все и крутилось» это меня кирилл геннадьевич из мамкиного живота вытаскивал меня и назвали в честь того попатологоанатома в честь крестного моего дяди кирилла а вон на шкафу гляньте плюшевый медведь сидит старенький одноглазый тот самый это я так его заиграл любил очень мишку этого танечкинова конец читала Inge Blum.